Ингиз Сайтматов. Р... Повести, роман И дольше века длится день Страница 460, кассета номер 13, вторая сторона Перед ним на краю ямы лежал на носилках Завернутый в белую кошму, сопший казангаб, Произнося в полголоса погребальные слова Заблаговременно предназначенные всем и каждому Всем и на все времена впредь до скончания света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 Ведь не зря же жил человек на свете. Если ты и вправду слышишь, о, Боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за працами из заученных книг, то услыши меня. Я думаю, одно другому не будет мешать. Вот мы стоим здесь, на обрыве молоком дычап, у разверстой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещенном кладбище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 Я же ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается. Сокрушаюсь я крепко от того, что заветное кладбище наше, где покоится найман отныне нам недоступно. А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в этом месте на Молоком дычапе, чапе где ступала нога ее. Да будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы предадим земле».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 Вот и настал час разлуки, — подумал Буранный Эдигей, укладывая Казангапа на вечное пребывание, на ложе его в глубине земли. — Прости, что долго не могли определить тебя на место, целый день возили туда, туда сюда, но так уж получилось. — Не по нашей вине не погребли мы тебя на Анабеите, но не думай, я это дело не оставлю так, дойду куда угодно, пока жив не промолчу, уж я им скажу.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 Знать об этом дано лишь, покуда живешь. Потому я и говорю вроде бы тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже нет. Вот так мы уйдем из было в небылое, а поезда будут пробегать по саразекам, и другие люди придут вместо нас. И тут старый Едигей не выдержал, всхлипнул. Все, что было, перебыло за многие годы их жизни на разъезде Баранлы-Буранной.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 Ты давай сейчас вылезай на свет Божий, а я тут сам закончу дело. Успокойся, Едики, вылезай, не томись. Размазывая глину на мокром лице, буранный Эдигей поднялся с одной ямы, ему протянули руки, и он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Калибек принес канистру с водой, чтобы старик умылся. Потом они кинули вниз по пригоршне земли и принялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вначале лопатами...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 успокоил его длинный дельбай. «Если так выйдет, сделай им, как ты того хочешь, не сомневайся». «Ну вот это слово джигита», — удовлетворенно пробурчал тот. Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Коронара, Буранный Дигей пошел рядом с Сабиджаном, пока, пока трактора съезжали вниз. Он походи, хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило. «Слушай, Сабиджан.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 Ведь тут история. Это все старые сказки, пойми ты едики. Здесь решаются мировые и космические вопросы, а мы пойдем с жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это, пфу, да нас все равно туда не пустят. Так если не идти, то не пустят. А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать навстречу. Не гаража он, чтобы с места не трогаться. Сабиджан метнул на Едигея раздраженный взгляд. «Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рассчитывай, мне это совсем ни к чему». Так бы и сказал. И разговору конец. А то сказки. «А как же ты думал, что я так и побегу? Ради чего? У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу пускать? Чтобы отсюда один звонок, и мне пинком под задницу? Нет уж спасибо». «Ты свое спасибо сам принимай», — бросил Буран на Идигей и добавил зло пинком под задницу. Выходит только для задницы и живешь. А как же ты думал? Вот именно. Это тебе просто. Кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот послаще попало. Во-во! Прежде головой дрожили, а теперь выходит задницей. Как хочешь, так и понимай, а дураков не ищи. Ясно, разговору конец, отрезал буранный едигей. Справляй поминки, и больше нам с тобой Бог даст не встретиться никогда. «Как придется», — скривился Сабиджан. На том они разминулись. Пока буранный Едигей садился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя моторы. Но он им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом, да побыстрее, насколько можно. Люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога. Он, мол, поедет сам по себе. Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше. Теперь он был один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 гнетущую, тревожную опустошенность после разговора с Сабиджаном. Эта сосущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак. Каялся Буранный на крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Сабиджан тот человек, к которому стоило обращаться за советом до да помощи?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 ненавидя и жалея Сабиджана, Но он вовсе не собирался примиряться со случившимся. Он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Идигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит еще что-то совершить, вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно.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 Пусть побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку Жулбарс, Жулбарс, поди сюда!» и склонился, чтобы заводить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе. Что-то сдвинулось в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи и в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный едигей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с места. Собака в страхе кинулась ногам человека. То пошла на подъем первая боевая ракета «Робот» по транскосмической заградительной операции «Обруч». В Саразеках было ровно в восемь часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья, еще и еще...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 Трошась расстаться друг с другом, они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами. Но как долго бы они не бежали, то был бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и скрушающего грохота вокруг. А они бежали, человек, верблюд и собака,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 Вспомни свое имя, твой отец Даненбай, Даненбай, Даненбай, Даненбай, Даненбай, Даненбай, И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме. Через несколько дней из Гзыл Орды прибыли на Баранлы буранные обе дочери Дигея, Саулей Шарапат с мужьями, с детьми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 Закончилось чтение книги Чингис Айтматов «Роман-повести». Автор Чингис Айтматов читал Игорь Мушкатин.